Глава, которой нет. Здесь должна была быть глава, которой нет. Она была написана другими, по пирамиде Маслоу. Очень интересные мысли, но не мои. Поэтому их здесь не будет. Однако... И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать?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 и это все приложится вам. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 31. Суть такова. Сначала душевный комфорт, и только потом физический. И лишь как следствие, а не награда. Физику обмануть невозможно. С Богом торги вести бессмысленно, никто тебя не услышит. Нет никакого бородатого деда в белом. А значит, и ушей нет. Вся Библия представляется мне учебником, а не хрестоматийным произведением, как многие ее видят. Учебником, в котором, где ни копни, наткнешься на закон, который не подвластен человеку. Люди боятся Бога, и этот страх принимают за веру. А мне видится только любовь и созданный для человека идеальный мир в котором он сам, нарушая эти физические законы, путается, принимая последствия собственных поступков за кару небесную. Казалось бы, не суди и не судим будешь. какую мерою меришь, такой и тебе будет отмерено. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Вроде все понятно и поддаются логике. Но мы почему-то отказываемся от этих закономерностей, И разбиваем свои неумные, но весьма образованные головушки о простые истины. Душевный комфорт — это удовлетворенная потребность человека быть самим собой, и это единственное, к чему стремится наша душа. Мы же всячески загоняем ее под то, что к нам настоящим не имеет никакого отношения, кидая на развитие физического комфорта. Все силы мы не замечаем душевной боли. Глушим алкоголем, покупками или общественным признанием малейшее ее сопротивление. Но когда силы на исходе, мы получаем по полной программе, потому как человек живой и не вечный. И вот уже квартира побольше, отпуск почаще или муж побогаче не могут справиться с душевным дискомфортом. Да, вроде тепло и сытно, но постоянно, каждый день хочется чего-то еще. Чего же?